и Лукьяненко из сборника прекрасная далёко». Почти весна. За толстым холодным стеклом умирала зима. Влажные бесформенные снежинки падали на черную землю клумб. на мокро в свете фонари асфальт, наторопливающей гольфу прохожих. Вдали за чистоколом сосен белыми гребнями рябило море. На Балтике штормило третий день. Краем глаза я видел мужчину, сидящего в метрах в пяти. но слишком старательно он пытался не смотреть на меня. Тогда -то я не любил таких, как он, нерешительных и настойчивых одновременно. Их появление означало неизбежные просьбы и не менее неизбежный отказ. Но сейчас предстоящий разговор не вызывал никаких эмоций. Мужчина могла быть тысячи причин искать встречи со мной, а у меня лишь одна причина находиться в зале ожидания регионального генетического центра. Зал был большим. Горькая предусмотрительность строителей. Но обилие модных скульптур цветного стекла, тропических растений, тянущихся от пола до прозрачного потолка, огромных аквариумов с яркими рыбками, делало его почти уютным. Тихая музыка заглушала голоса, яркий свет смазывал лица. Здесь не принято говорить громко, здесь не принято узнавать знакомых. Тут не плачут от горя и не смеются от радости. Здесь просто ждут. Ваш талон, пожалуйста. Девушка в зеленой форме подошла к моему креслу. Я протянул ей маленький белый прямоугольник. Никаких имен, лишь десятизначный номер и фотография. Ваш результат. В мою ладонь лег запечатанный конверт с тем же номером, что на талоне. Удачи вам. Я кивнул. Слова девушки формальность, заученная формула вежливости, но как она мне нужна сейчас удача? Хотя бы чуть-чуть удачи. Маленький зеленый штампик на листе гербовой бумаги в конверте. Спасибо, с полголоса сказал я. Спасибо. И надорвал плотный конверт. Осторожно, по самому краю, как делали до меня миллионы, сотни миллионов людей. Лис был слишком большим для тех нескольких строчек, которые отпечатал на нем сегодня утром диагностический компьютер. Да и не мудрено. В толще бумаги запрессовывались пленочные микросхемы, которые надежнее всех печатей и водяных знаков предотвращали подделку. Михаил Кобрин, 18 лет. соматически здоров. Экспериментальная мутация на эмбриональной стадии типа ОЛ-63 с положительными результатами. Генотип 81% чистых, 19% слабонегативных. Желтый штамп. Екатерина Новикова, 16 лет, соматически здорова, генотип 67% чистых, 32% слабонегативных, 1% средненегативный, желтый штамп. Взаимная генетическая совместимость, совпадение рецессивных негативных генов по типу CM713. Абсолютные противопоказания, возможность оперативной терапии 0%. Красный штамп. Он стоял ниже, этот самый красный штамп с надписью «Запрет». Генетический контроль. Я сжимал в руках свой приговор, словно собирался разорвать его или скомкать и кинуть кому-нибудь в лицо. Например, мужчине, который подходил ко мне с напряженной, сочувственной полуулыбкой. «Красный штамп, Миша?» Я не кинул в него заключением генетики. Я беспомощно кивнул. И тут же, проклиная себя за эту беспомощность и желание разреветься, сказал, «А вам-то какое дело? Кто такой?» «Тот, кто может помочь!» Он присел на корточке передо мной, горбившимся в мягком низком кресле. «Зови меня, Эдгар!» «Мне нельзя помочь!» – сказал я с прорывающейся яростью. «Я люблю девушку, с которой генетически несовместим. У нас никогда не будет детей!» «И тебя это не устраивает!» Что бы ты подальше!» – процедил я. Это довольно жалко, и Эдгара это предложение не смутило. «Я действительно могу помочь!» «Напряжение в голосе исчезло. Спокойный тон. Холёное, гладко выбритое лицо. Светлые волосы коротко пострижены по последней моде. Строгий серый костюм того делового стиля, что не менялся, наверное, с двадцатого века. Узкий галстук в тон рубашки. Против воли я почувствовал, что начинаю ему верить. Конечно, его дружелюбие не бескорыстно, но красный штамп заставляет цепляться за любую соломинку. «Что вы можете сделать?» «Здесь написано, что операция невозможна». Эдгар пожал плечами и предложил, «Может быть, поедем ко мне домой? Это недалеко, а у меня машина. Ты не против?» Я кивнул. «Конечно же, не против». Он жил в небольшом коттедже на берегу моря. К дому вела узкая бетонная дорога, сооруженная явно для одного. Что ж, высокий статус Эдгара ощущался с первого взгляда. В то же время рядом с домом не оказалось ни ангар, ни взлетной площадки для флайера. Похоже, Эдгар был из нелюдимых домоседов. Однако сейчас я видел перед собой гостеприимного хозяина. Он поинтересовался, что я предпочитаю, чай, кофе или пунш, усадил в удобное явно любимое кресло возле камина, извинился и исчез на кухне. Через несколько минут вернулся с подносом, где кроме дымящегося кофе стояли миниатюрные бутылочки с коньяком и бальзамом. Осторожно отмеряя ложечку бальзама, я заметил, как Эдгар плеснул в свой кофе коньяку. Гораздо больше, чем необходимо для приятного вкуса. Волнуется? Пускай. Я ведь тоже на взводе, хотя и понимаю, что надежд на Эдгара мало. Мне может помочь лишь чудо. Эдгард тем временем взял журнального столика деревянный ящичек, открыл, извлек короткую толстую сигару, потянулся за массивной зажигалкой из такого же красноватого дерева. Не стоит, негромко попросил я. Иначе мне придется уйти. Эдгард торопливо отложил сигару с улыбкой произнес. Извини, Миша. Чуть был не забыл, что ты нюхач. Лучший в мире, если верить газетам. Единственный в мире. «Ну, хачи – просто люди с тренированным обонянием. Они похожи на меня не больше, чем вентилятор на турбореактивный двигатель». Образным, но непонятным. До сих пор ты никак не проявлял своих способностей. Я даже решил, что ошибся и везу к себе вовсе не Михаила Кобрина». «Вот так». утверждаешь, что забыл про мои способности». «Нет, ты прекрасно о них помнишь, Эдгар. Сейчас размышляешь, смогу ли я сделать что-то, без чего тебе не жить». Нарочито не обращая внимания на Эдгара, я вытер салфетку салфеткой, без того чистые пальцы, примерился и быстрыми движениями извлек из ноздрей рыхлые волокнистые комочки газовых фильтров. Бросил их в камин. Синтетическое волокно фильтров теряет способность аккумулировать запахи примерно за полдня. И вдохнул. Медленно. Глубоко. В глазах на мгновение потемнело. Потом зрение вернулось, предметы стали еще более четкими, а в воздухе повисло разноцветное мерцающее, шелестящая паутина запахов. «Уже год, как ты живешь, здесь один», – тихо сказал я. «Три, три раза за это время к тебе приходили женщины, всегда разные. А раньше ты жил с женой и двумя сыновьями. Они ушли от тебя, так, Эдгар?» После этого ты стал пить очень много пить коньяк водка виски вино ты куришь табака и изредка и травку с самого утра ты не курил ни того ни другого и сейчас тебе довольно неуютно что тебе рассказать еще хватит Миша вполне хватит Эдгар ловко, не глядя залил остатки кофе в чашечке коньяком залпом выпил ты прав почти во всем прав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 Очень легко определить, когда человек врёт, а когда говорит правду. Меняется запах фото, так резко и неожиданно, словно перед тобой внезапно оказывается совсем другой человек. «Извини», смущенно, – смущенно произнес я, – я должен был понять сам. Все вещи остались в доме, одежда и косметика, и игрушки. Ты это чувствуешь? Да. Эдгар, не мигая, смотрел мне в глаза, потом полголосу полголоса произнёс. «Я очень рад, что нашел тебя, Миша».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 Протягивая через соломинку лимонад, не слишком холодный, мне всегда приходилось беречься от простуды. Я проглядывал печатный на бумаге снимок. Эдгар не хотел доверять его компьютерам и был прав. В городке, куда я прилечу на рассвете, живут три семьи, внесенные в список подозреваемых. Сейчас ночью, они мирно спят, не зная о том, как хрупок их покой. Наше время отвыкло от преступлений.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 Яненко. Почти весна. Продолжение. Это была 114-я семья из списка. И вторая из трех, обосновавшаяся в маленьком городке на берегу Енисея. Даже удивительно, как занесло в крошечный и ничем никогда не примечательный городок сразу трех женщин, ставших 10 лет назад матерями в рижских больницах. Я обосновался в сквере напротив дома. Стандартные двадцатиэтажки, причудливо раскрашенные снаружи и невыразимо обыденные внутри. Скверик был зажат между выездами из подземных гаражей и маленькой посадочной площадкой для флоеров. Площадка заросла травой и казалась порядком заброшенной. Раз в неделю на ней садились такси, раз в месяц машины скорой помощи или коммунальные службы. Раза два в год, возможно, прилетал на собственном флайере преуспевающий родственник кого-нибудь из жильцов. Ну, а все остальное время заросший травой кружок принадлежал окрестным пацанам и дворовым кошкам. «Странно, здесь не было ничего, что могло бы вызывать зависть, и все же я завидовал». Севшись на странные деревянные скамейки, разглядывая пыльные газоны и канареечные яркие стены здания, я безумно завидовал живущим здесь мальчишкам. У них было то, чего я оказался навсегда лишенным. У них был двор. Двор полный чудес, начиная с подвала и крыша размаленного бетонного монстра и кончая этой самой площадкой, где редко-редко распугивая недовольных котов, садились чужие сверкающие машины. В моем детстве этого не было. Был уютный, ни на что не похожий коттедж в лесу. Были два флайера. Один большой семейный, а другой маленький юркий, похожий на божью коровку цвета стали. Был ангар за домом, где стояли флайеры и любила ночевать ничейная собака по кличке Рекс. И друзья, жившие поблизости в таких же красивых и дорогих коттеджах. А вот двора, двора с большой буквы, живущего по своим законам и правилам, не было. Наверное, я думал об этом потому, что собирался сейчас отнять у какого-то мальчишки его дом. Его дом и его двор. То, чего он, возможно, и не ценит сейчас. А еще его семью, которую он должен любить. Если, конечно, это не такой балбес, как я, добившийся в 11 лет права на самостоятельность и навсегда ушедший из родного дома. Блеснуло на солнце, поворачивая стеклянные двери одного из подъездов. Придерживая за руль легкий спортивный велосипед, во двор вышел мальчишка. Лет десяти в выленивших джинсиках и оранжевой майке. Подозреваемый? Вполне возможно. Пристав со скамейки, я энергично махнул ему рукой. Не кричать же через двор, вызывая любопытство многочисленных соседей. Секунду мальчишка колебался, внимательно рассматривая меня, а затем направился к скамейке, прислонив велосипед к стене и всем своим видом показывая, что делает мне огромное одолжение. «Привет, как можно небрежнее бросил я. Ты случайно не знаешь Марию Денисенко? Она живет в вашем доме». В глазах мальчишки мелькнула настороженность. Знаю, негромко ответил он. Это моя мама. Я обрадованно улыбнулся. Вполне искренне, кстати. Уже через полчаса я смогу начать проверку третьей семьи, а к вечеру даст Бог вообще покину этот город. Мне сказали, что она хороший преподаватель химии, начал я заранее приготовленную легенду. Собираюсь поступать в университет, вот и решил заниматься с кем-нибудь перед экзаменом. Мальчишка помотал головой, облегченный в то же время разочарованно. Нет, Вам преподает физику, а не химию. Вам неправильно сказали. Я ругнулся, высморкался и засунул в карман платок вместе с тампончиками газовых фильтров. Вот обидно. А я второй час ее поджидаю. Ты точно знаешь? Твоя мама преподает именно физику. Я продолжал молоть какой-то вздор, а сам вдыхал запах, разноцветный, непрерывно меняющийся, похожий на узор в калейдоскопе. Запах мальчишки, который пять минут назад дожевывал вчерашние котлеты, а на прошлой неделе рисовал масляными красками. Запах мальчишки, который из всех напитков предпочитает апельсиновый сок. Запах мальчишки, который был сыном Эдгара.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 У нас с тобой все в порядке. Просто оболдостью, в которую ты случайно влюбилась, опять понадобился человечеству. Нужно помочь одному великому, но несчастному ученому. Никто другой этого сделать не может. И ради несчастного ученого ты три месяца болтаешься по всему континенту. Да. Ну зачем? Ты ведь забыл свои герои способности и никогда их больше не применять обещал. Я киваю и виноват, разъясняю. Дело в вот, том, что я обязан этому ученому. Очень обязан. Вот и приходится помогать. Уж не изобретатель ли это газовых фильтров? Катя наконец-то рассмеялась.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 Наверное, весь свой взрослый вид она создает постоянно серьезные гримаски. Но сейчас ей не до этого. Она слишком хочет спать. Мы желаем друг другу спокойной ночи и прерываемся. Экран газет, я остаюсь в полный наполненный акционерным прибором. Снизу темнота. Лишь на горизонте разгорается бледное пламя ночного города. Там ждет меня заказанная метанула номер отеля. И абсолютно не ждут 11 семей последних подозреваемых из списка Кенгера. И завтра я закончу проверку. А послезавтра увижу одного великого, но очень несчастного ученого. И решу, стоит ли делать его счастливым.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 Слишком уж по-крупному шла игра. Деда рядом со мной, отставая на долю секунды субъективного времени, неощутимый и бесплотный, крался сквозь пространство прибор с облидатой. Одна из любимых игрушек Темпорального института, применение позднее 20 века категорически запрещено. Проявил Эдгар. Хочется посмотреть. Он покачал головой. Невозможно. Зонд раздавит эту комнату и еще половину дома. Похоже, он не врал.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 Совершенно случайно встретиться с тобой, подружиться, а потом согласиться, пройти кинетический контроль. Вдруг добрый и хороший дядя Эдгар его родственник, а дядя Эдгар неожиданно окажется папой. Газеты газете твит об удивительной встрече отца и сына, знакомые на перебой поздравляют вас, ты вновь полноценный человек. Твой маленький, но самостоятельный сын совершенно добровольно живет у тебя. Ему будет хорошо со мной, Миша. Эдгар побледнел так сильно, что я испугался, не перегнул и палку.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 Нам нужно убрать 1% ее генов, заменить на другие, чистые, совместимые своими. Для этого достаточно вмешаться в седьмое поколение ее предков. Пускай какой-нибудь Саша Иванов станет отцом вместо Ваня Александрова. Знаешь, а остальное должно остаться прежним. Ты же те же папа с мамой, те же бабушки с дедушками. Мы просто выдергиваем кубик в основании пирамиды и меняем его на другой. Неважно, что кубики разных цветов, главное, чтобы вся пирамида устояла. Даже тогда мне стало не по себе.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 Это займет сотни лет работы зонда, субъективных лет, конечно, и почти выработает его ресурс. Но он нам придется подождать лишь пару минут. Я взглянул на Эдгара с невольным уважением. Темпоральный зонд, каждые секунды работы которого заносится на кассету с пометкой «Хранить вечно», сейчас бесконтрольно мотался по прошлому. А институтский компьютер, чье время расписано на годы вперед, контролирует его, попутно решая простенькую задачу, как скрыть факт своей работы.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 «Броня двери закрылась за мной. Зонд дрогнул, поднимаясь в воздух. Я отправлялся в путь к основанию башни из кубиков. Время. Четвертое измерение. Привилегия фантастов и историков. Взыбкий океан темпорального поля, в котором плывут островки звезд и планет, архипелаги галактик и рифы нереализованных вероятностей». Время. То, что нельзя представить, но можно использовать. В каких угодно целях, как бесконечно высоких, так и бесконечно низких, а в бесконечности пересекаются любые прямые. Время. Стремительно уменьшающиеся зеленые цифры на экранах, гул генераторов, рвущих темпоральное поле, Время назад и назад К истокам образования Федерации Развал Империи Введение контроля за генотипом Мутационные взрывы Уничтожение атомного оружия ядерный конфликт Открытие универсального иммуностимулятора И великая пандемия контактного гемобластоза Первая марсианская экспедиция и Постройка лунной базы Назад, в прошлое К тихому и патриархальному 20 веку 1992 год 12 октября 10 часов вечера 40 минут вмешательства. Время. Тихонько напоминающий загудел зумер на пульте. Свет в маленькой каюте стал ярче. Поползла вверх бронированная дверь. Я пригладил волосы мгновенно вспотевшей рукой. И вышел из зонда в 20 век. Сидел меня на крыше какого-то здания. Едва я ступил на неровную, залетую темной смолой крышу, как полусфера машины замерцала, растворяясь в воздухе. Зонд скрылся во времени, где-нибудь в прошедшей секунде, невидимый, но готовый прийти на помощь. В одном из карманов у меня лежала универсальная отмычка, тонкий цилиндрик из мягкой пластмассы, способный принимать любую форму и становиться твердой как сталь. Но отмычка не потребовалась. Одна из дверей, ведущих из подъезда на крышу, оказалась открытой. Зонд не зря выбрал именно это здание. Спустившись по холодной железной лесенке, я встал на грязный бетонный пол подъезда. На лестничную площадку выходили четыре двери. Деревянные, оттянутые некрасивой синтетической кожей, выкрашенные мрачной темной краской. Под потолком горела маленькая лампочка без плафона. Лифта не было. И с невольной брезгливостью приставляя ноги, я пошел вниз. В «Морталах любителей старины», в телефильмах на историческую тему все это выглядело куда романтичнее. Здесь же, в лишенном всякого ореола прошлом, грязь оказалась именно грязью, нищета – нищетой, а вонь – вонью. Запахи душили меня, пробиваясь сквозь барьер газовых фильтров. Ничего особенного в них не было. Подгоревшие пища, синтетические стиральные порошки, человеческий пот. Всего этого хватало и в моем времени. Вот только здесь пища была некачественной, порошки слегка ядовитыми, а люди вовсе не спешили принять после работы душ. Обычному человеку не нюхачу, на моем месте было бы проще. На улице мне легче не стало. Темнота, в которой безуспешно боролись редкие фонари, скрывала от меня внешнюю неприглядность улиц. Но она не в силах была скрыть нерезкую музыку, несущуюся из окон, не тем более едкую вонь сгоревшего бензина. Тихо попискивающий браслет целеуказатель вел меня под тротуаром от дома к дому к огороженному стальной сеткой бетонному зданию, трансформаторной подстанции. Проходя мимо, я не останавливаясь, достал из кармана тяжелый шарик электрического разрядника и бросил его через ограду. В назначенный момент он выполнит свою задачу, пережжет предохранителей и рассыплется в пыль. С этого мгновения реальность станет другой. Возле ничем не примечательного пятиэтажного дома браслет пискнул в последний раз и замолк. Я был у цели. На третьем этаже светилось знакомое по фотографиям лицо. Шторы были плотно задернуты, и я насторожился. Тонкий силуэт девушки, она открыла форточку, раздернула занавески. Взглянув на часы, я успокоился, все шло по плану. Минут десять я просидел на скамейке у подъезда, поглядывая на окно. Я знал, о чем шел разговор, знал и то, как он завершится. Невдалеке мучил гитару и переругивалась хриплыми голосами компания подростков, но на меня они внимания не обращали. И правильно делали, в моих карманах нашлось бы достаточно препаратов, чтобы погрузить в сладкий сон целый квартал. Именно в эту минуту, слушая умело закрученную грязную ругодню и смех сидящей среди парней девчонки, я перестал колебаться. Уродливость этого времени заглушила совесть. Такой мир не имел права требовать к себе бережного отношения? Он еще слишком мало сделал, чтобы называться человеческим миром. Исправить его было неприступнее, чем отшлепать на проказившего ребенка. Браслет моих часов запульсировал, плотно обжимая запястье. Я еще раз взглянул на освещенное окно. И наступила темнота. Замолкнуло на мгновение, а потом загоготала еще громче компания с гитарой. И кое-где в окнах затеплились желтые огоньки свечек, тусклые лучики фонариков. Окно на третьем этаже оставалось темным. Башня из кубиков зашаталась. Мне показалось, что на секунду все тело пронзило острая боль. Возможно, что и меня коснулась слабая волна меняющейся реальности, а может, просто не выдерживали нервы. Башня из кубиков становилась другой. В хирургической клинике погас свет, и врачи бессильно стояли у операционного стола. Резервный движок никак не хотел заводиться. Водитель, въезжая в темный гараж, помял крыло новенькой машины. Теперь ему предстоит долгая беготня по мастерским. Башня из кубиков зашаталась. Это нервы успокаивал я себя. Только нервы, расшалившиеся воображения... Свет погас в маленьком квартале. Здесь нет ни больниц, ни гаражей. По телевизору идут скучные передачи, которые никто не смотрит. Через 9 минут чертыхающийся электрик повернет рубильники в домах снова вспыхнет свет. Люди вернутся к своим делам. А Галя, с детства боящаяся темноты, слабо вскритнет, натягивая на себя покрывало. Но будет уже поздно. Кубик в основании башни сменится. Девочка, которую Денис Рюмин будет считать своей дочерью, передаст потомкам здоровые дети. У меня просто шалят нервы. Гитара наконец-то перешла в более умелые руки. Послушался медленный минорный перебор, и тонкий, совсем мальчишеский голос запел. В городке не написанных писем, в королевстве несказанных слов. «Я от прошлого независим, я пришелец из мира снов. Я могу здесь бродить часами, слушать шорохи листопада. Только память осталась с нами, но возможно, что так и надо». «Нервы, нервы, почему меня бьет дрожь от простеньких, плохо рифмованных слов бардовской песенки? Потому что я пришелец из мира снов, который независим от прошлого». И шепчу я тебе торопливо, Словно силясь догнать день вчерашний. Я хочу, чтоб ты стала счастливой, И я люблю тебя. Как это страшно! Гитара смолкла. Кто-то опять ругнулся, но потише, Словно сомневаясь, стоит ли. А на моем запястье запульсировал браслет. В окнах снова вспыхнул свет. Компания подростков встретила это недовольным голым. Откинувшись на скамейке, я прикрыл глаза. До появления Виктора оставалось 8 минут. Последняя часть моего задания – испортить его впечатление от сегодняшнего вечера. Повторение таких встреч нежелательно. Он вышел из подъезда что-то весело насвистывая. Быстрым и уверенным шагом прошел мимо. Я знал, куда он спешит. К автобусной остановке. И даже помнил номер маршрута, на котором Виктор поедет домой. Но вначале нам предстоит короткая встреча. Догоняя его, я вынул из ноздрей фильтры. Так, привычка быть во всеоружии в ответственные моменты. Виктор был старше меня на пять лет. Другой вопрос, что физически я развит куда лучше. Сокращая дорогу, Виктор шел через парк. Там на узкой темной олейке, шуршащий под ногами листву, я его и догнал. «Когда нас разделяло несколько шагов, Виктор резко обернулся. Окинул меня оценивающим взглядом и произнес... «Шо, есть вопросы?» «Я кивнул. Есть. Доволен сегодняшним вечером?» Он даже не успел удивиться. Кивнул, молча принимая мою осведомленность за аксиому. И ударил, целясь в лицо, сильно, но да не так, чтобы быстро, как требовалось... Приседая, уходя от удара, я вдруг понял, он не врет, он доволен, его вполне устраивает происходящее. Он доказал самому себе свое превосходство над кузеном и давним соперником. Его самолюбие спасено, а все слова, произнесенные час назад, сорт, словесная шелуха, стандартный прием. На этот раз правда сработавший благодаря моей помощи. Я осознал все это, подныривая под его руку, коротко и быстро размахиваясь, и удар, замысленный как символический, вышел в полновесный. Челюсть, плотно сжатые губы, довольное уверенное лицо. Стиснутая в моем кулаке пластиковая ампула лопнула, выпуская облачко бесцветного газа. Виктор судорожно глотнул и повалился на землю. Я стоял над ним, потирая соднящие пальцы. Такого удара хватило бы и самому по себе, без наркотиков. Но газ давал гарантию, что Виктор проваляется в дурманящем сне не меньше получаса. Впечатление от сегодняшнего вечера надежно испорчено, а мне больше вы не надо у тебя хорошие гены?» — в полголоса сказал я. И нажал на часах кнопку вызова. За мгновение до того, как я коснулся кнопки, над деревьями парка возникла полусфера темпорального зонда. Башня из кубиков устояла. Мир не изменился. Во всяком случае, мой мир и мир Эдгара. Мы снова сидели в его коттедже и пили горячий кофе. «Если какие-то изменения произошли, — философствовал Эдгар, — то они и должны были произойти. Так что не думай себя винить». «Я не собираюсь. Помимо всего прочего, мы совершили великий эксперимент. Видно, что о нем никто и никогда не узнает. Я кивнул и вытащил из кармана генетическое заключение. Эдгар, штамп по-прежнему красный». «Конечно! Бумага была с тобой, изолированная темпоральным полем зонда. Это осколок прошлой реальности. Запроси повторное заключение». Нагнувшись над видеофоном, я набрал номер генетического центра. Сообщил свой шифр и попросил выдать на экран копию. Как ни странно, я почти не волновался. Эддер нервничал гораздо сильнее. Несколько секунд в архивах шел поиск, затем появилось изображение. «Там зеленый», – тихо сказал Эдгар. «Поздравляю, Миша. Я свое обещание выполнил». «Разрешено. Генетический контроль. Обезличенная обтекаемая формула. Право на счастье. Право на полноценность. Признание нас с Катей нормальными людьми» даже не мог радоваться. Я смотрел на зеленый штамп, как на что-то само собой разумеющееся. Неужели, побывав во вчерашние дни, перестаешь радоваться дню завтрашнему? «И я сдержу свое обещание», — сказал я. И продиктовал Эдгару имя и адрес мальчишки, который был его сыном. «Он похож на меня?» — быстро спросил Эдгар. Я пожал плечами, допил кофе. «Немного. Я тоже тебя поздравляю, Эдгар. Прощай». Он не стал меня задерживать. Когда я выходил из коттеджа, Эдгар уже сидел за компьютером, готовил задание для темпорального зонда. Я искренне пожелал, чтобы дряхлый автомат выдержал эту последнюю нагрузку. Заказанная Эдгар машина ждала меня на дороге. Вначале я заехал в генетический центр, и там из рук улыбающейся девушки получил украшенное зеленым штампом заключение. Затем машина отвезла меня в маленькое прибрежное кафе, где мы всегда встречались с Катей. Она ждала меня за нашим любимым столиком С вазочкой неизменного апельсинового мороженого Которое я всегда предпочитал другим сортам И родинка по-прежнему была у нее на щеке И улыбка вспыхнула как раньше И волосы пахли только Катей Когда она уткнулась мне в лицо Миша Я закрыл глаза, обнимая ее за плечи Все хорошо Штамп зеленый «Я люблю тебя, как это страшно!» «Миш, никогда не бросай меня больше, ладно?» «Я так скучало. А почему ты не звонил вчера? Где ты был?» «Где, Где я был?» «В городке написанных писем, в королевстве несказанных слов. Бил по морде предка своей, своей, своей любви. «Почему ты молчишь, Миша? Миша, я люблю тебя!» Катя осталась такой же, как раньше. Ну, может быть, что-то чуть-чуть изменилось. Невидимое для глаза, неощутимое для моего сверхобоняния, что-то неуловимое, эфемерное, 1%. А может быть, мы любим-то как раз этот неуловимый процент, эту сотую долю, которую не в силах назвать, а может, никому не дано переделывать свою любовь. «Все хорошо, Катя», – прошептал я. «Хочу, чтобы ты стала счастливой». Все хорошо. Кто-то смущенно кашлянул за моей спиной. Я повернулся и увидел вежливо улыбающегося официанта. Простите, ваше имя Михаил Кобрин. Я кивнул. Вас вызывают по видеофону. Очень прошу подойти. Я крепко сжал-катину ладошку. Ободреюще улыбнулся и прошел в маленькую стеклянную кабинку. С экрана смотрел куда-то мимо меня Эдгар. У Марии Андрея Денисенко нет и никогда не было сына вялым бесцветным голосом произнес он. Я видел его, говорил с ним, тупо ответил я. И я видел в записях темпорального зонда, который следил за тобой. Мальчик существовал только в прошлой реальности, в нынешней его нет. Искусственное оплодотворение материалу неизвестного донора 10 лет назад не увенчалось успехом. Как сказано в медицинской карте, понимаешь? Наше вмешательство затронуло эту женщину. Эдгар кивнул, сказал почти переходя на крик. Я и не подумал проверить приемных родителей. Я... Я присчитал на машине только нашу с тобой жизненную линию, понимаешь? У меня осталась лишь пленка, мальчишка с велосипедом. Он очень похож на моего сына, который погиб. Если бы я увидел его раньше, ты догадался бы и сам. Башня из кубиков рассыпалась от У меня даже не было сил утешать его. Она упала, а мы под обломками. Я повернулся и пошел к девушке, которую мне придется любить. Почти весна. Но далее в нашем сегодняшнем эфире вас ждет еще один сюрприз.